Сердечная встреча. Приблизившись к нижнему краю веревочной лестницы, они остановились и смотрели на меня снизу вверх, слегка жмурясь от слепящего солнца и приветливо улыбаясь. Я им тоже неуверенно улыбнулся и продолжал стоять, не зная, что делать. Так мы и играли в гляделки. Пока из группы военных не вышел вперёд, видимо, главный из генералов. Он был изник, самый высокий, самый упитанный, и на погонах у него было не по одной звезде, как у других, а по две. "Ну что ж, вы, Виталий Никитич", сказал он низким ракотчащим голосом. "Спускайтесь, мы вас ждём". Из этого обращения я вствол, что они не только Осведомлены о моей профессии, но и имя мое для них не секрет. Я колебался, не представляя, как приступить к спуску. Затем, решившись, лег на живот и весьма унизительным способом ногами вперед медленно пополз к открытому люку. Представляю, как смешно это выглядело снизу. Впрочем, и сверху тоже одна из стоявших надо мной стюардесс не выдержала и хихикнула. Когда ноги мои уже повисли над бездной, я вдруг панически испугался, почувствовал, что сползаю, но не могу найти беспомощно свисающими ногами никакой точки опоры. Я вцепился ногтями в резиновый коврик, но он был слишком скользкий. Возможно, я ухнул бы вниз, и на том бы закончилась моя авантюра, но стюардессы завизжали не своим голосом. На их крик выскочил из своей кабины лично Херротто Шмидт и в последнюю минуту ухватил меня за руки. Пока он меня держал, я, наконец, нащупал ногой перекладину. — Форзик! Форзик! Осторожно! Осторожно! — волновался Херр Шмидт. Он отпустил сначала одну мою руку, а когда я ухватился ею за веревку, отпустил и вторую. Я начал свой осторожный спуск, а те, которые стояли внизу, вдруг зааплодировали. Я подумал, что они надо мной издеваются и разозлился. Злость придала мне сил, и остаток пути я проделал уже гораздо увереннее, тем более что приближение к земле делало мой спуск всё менее опасным. Следом за мной был спущен на верёвке мой дипломат. Спускясь, я не исключал того, что буду немедленно арестован, но ничего подобного не случилось. Как только я почувствовал под ногами твёрдую почву, военные приблизились. Я заметил, что украшавшие их значки и ордена были сделаны из пластмассы. Главный генерал подошёл первым, подал мне свою пухлую руку и сказал с улыбкой: "Слаген, Думаю, что Слагин от его фамилии, я ему назвал и свою, хотя он ее знал и так. Затем ко мне приблизился другой генерал, протянул руку и тоже сказал «Слагин». Полагаю, что второй Слагин приходится братом первому, я представился и ему. К моему удивлению, обе женщины и священник тоже оказались Слагинами. После того, как я всем представился, возникла неловкая пауза. Но затем главный генерал дал знак своим спутникам, они перестроились, и женщина-капитан оказалась между главным и мной. — Ну что ж, Виталий Никитич, — сказал генерал, по-прежнему улыбаясь, — позвольте от имени нашей небольшой комписовской делегации сердечно поздравить вас с возвращением. Как говорилось в страну добро пожаловать на родную землю, он широко раскинул руки. как будто хотел меня обнять, но тут же опустил их. Я не успел ответить, как заговорила женщина-капитан. — Виталий Никитич, комсор, смерчев, сердечно поздравляет вас с прибытием и говорит «добро пожаловать на родную землю». — Я это понял, — сказал я, — я не глухой. — Он говорит, что он не глухой, — сказала капитан-генералу. Скажи ему передл генералу, что я восхищён тем, что он в его возрасте так прекрасно выглядит и даже не утратил слуха. Пока женщина непонятно зачем повторяла его слова, я смотрел на них удивлённо. Почему они считают, что я в свои 40 неполных лет должен был оглохнуть? Выразив свое восхищение моим состоянием, генерал попросил разрешения представить мне всех членов делегации. — Меня, — сказал он, — зовут Смерчев. Кому не Иванович? — Кому не Иванович? — повторил я удивленно. — Капитан перевела? — нет. Если можно мол назвать повторение тех же слов на том же языке переводом, мои слова генералу, тот засмеялся, другие генералы его поддержали, и объяснил, что некоторые подчинённые действительно зовут его за глаза к кому не Иванович, хотя на самом деле он никому не, коммуне, а кому не, Иванович. А ещё он сказал, что он генерал-лейтенант литературной службы главкомпис из республики и председатель юбилейного пятиугольника Тут же коммуни Иванч представил мне других членов делегации, которых имена и должности я располагаю в порядке представления. Первый Серомахин Дзержин Гаврилович, генерал-майор Безо, первый заместитель главком Пис по Безо. Второй член юбилейного пятиугольника Второй. Караяк, пропаганда парамонная, генерал-майор политической службы, первый заместитель главком ПС по политическому воспитанию и пропаганде, третий член юбилейного пятиугольника. Третий. Отец Звездоний, генерал-майор религиозной службы, первый заместитель главком ПС по духовному окормлению, четвёртый член юбилейного пятиугольника. Четвёртый, Полякова Искрина Романовна, капитан литературной службы, пятый член и секретарь юбилейного пятиугольника. Хотя и Искрина Романовна слово в слово повторяла всё, что говорили члены делегации, я понимал далеко не всё. Я не очень понял, что означают все эти звания и должности. Почему у них такие странные имена? Кто такой Главком Пис? А о каком юбилейном пятиугольнике идёт речь? И вообще, что это такое? Да и в самом русском языке, как я заметил, за время моего отсутствия появилось много слов, понятий и выражений совершенно новых. Представив себя и своих спутников, кому Неванч спрашил, капитан перевела «Есть ли у меня какие-нибудь вопросы?» Вопросов у меня было так много, что я не знал, с какого начать, и спросил для начала, что такое юбилейный пятиугольник и чей юбилей собирается он отмечать. Кому не Иванович охотно мне разъяснил, что юбилейный пятиугольник — это специально назначенный творческим пятиугольником комитет?» которыму поручено подготовить и провести на высоком идельном уровне мой юбилей. Мой юбилей, переспросил я недоуменно. А, ну да, мне же на днях исполнится 40 лет. Я совсем выпустил это из виду. Вы говорите 40 лет? Смерчив приглянулся со своими спутниками. Да нет, Виталий Никич, улыбнулся он снисходительно. Вам не 40. — Вам сто лет исполняется. Я сначала удивился, но тут же все понял. — А, ну да, — сказал я. — Ну, конечно, сто лет, а мне это, честно говоря, почему-то даже и в голову не пришло. Хотя, если бы я подумал, то мог бы и сам догадаться. Я даже рассмеялся, и весь пятиугольник доброжелательно посмеялся вместе со мной. думаю о причудах времени я всё ещё бормотал какие-то бессмысленные слова и между ней эти вроде а ну и ну надо же скажите спросил я генерала а откуда вы меня вообще знаете все они на сам вопрос никак не реагировали словно не слышали но после того как искрин романна повторил его Тут же дружно за улыбались, а кому не Иванчик развёл руками. Ну что вы, Виталенькитич? Ну как же мы вас можем не знать? Когда мы ваши произведения тщательно изучали ещё в предком обох. Прям сорг смерчев, говорит, повторил и перевочится. Как же мы можем вас не знать, когда мы ваши произведения тщательно изучали ещё в предкомобах? Где, где? переспросил я. В предкомобах, повторила она. Разве вы не учились никогда в предкомобе, а, что это такое? Предкомоб? Это значит предприятие коммунистического обучения. А, понятно, сказал я. И вы лично тоже изучали моё произведение в предком обде. Ну как же, Виталий Никич, у нас каждый предком обдовиц в обязательном порядке изучает предварительную литературу. Это Всё-таки моя жена права. Подтверждаешь, что постоянное употребление алкоголя разрушительно влияет на умственные способности человека? Задавая вопросы и получая ответы, я всё меньше что либо понимал, а сведения о том, что существует, оказывается, какая-то предварительная литература повергла меня в уныние. "Ну, хорошо", сказал я. "Я очень рад, что вы в предкам обоих так хорошо усвоили предварительную литературу, но я не могу понять, каким же всё-таки образом мы узнали о моём приезде?" Члены делегации приглянулись между собою, а кому-ни Иван Шу улыбнулся и развёл руками. Что ж вы, Виталий Никитич, так плохо о нас думаете? Мы не отрицаем, в работе нашей разведки есть ещё некоторые недостатки. Но неужели вы думаете, что за 60 лет она не могла справиться с такой, прямо скажем, несложной задачей? А так, нам пора идти, вмешался молчавший до того Дзержин говрилович. А то жарко, прямо как в Ганалулу. добавил он и усмехнувшись посмотрел на Комуни Ивановича. Ну, в Ганалулу подхватил Комуни, я думаю, может быть даже и попрохладнее. Там всё-таки климат морской, влажный и постоянно дует океанский бриз, а у нас климат континентальный. Намёк их я понял, я осведомлённость оценил и только сейчас сообразил, что именно произошло. Я самому надеяны думал, что оставил Букашова далеко позади, а на самом деле он на своём допотопном Иле прилетел сюда 60 лет назад и, конечно, давным-давно умер, но его отчёта встречи со мной в Мюнхене Я задуманным мною путешествием был подшит к делу и учён. Нет, странная и загадочная всё-таки эта штука время. Тут мне вспомнилось моё видение в космосе. И я подумал, что это было, конечно, всего на всё, говорят, нации. Меня смущал ещё портрет на фронтоне аэровокзала. Уж очень напоминал он Букашева. Но, с другой стороны, члены юбилейного пятиугольника мне тоже кого-то напоминали. Забегая вперед, скажу, что потом в Москве будущего я встречал много людей, очень похожих на встреченных в прошлом, иногда настолько похожих, что я кидался к ним с распростертыми объятиями и каждый раз попадал, конечно, в просадку. Как я понял, впоследствии... Набор внешних черт человека в природе, в общем-то, ограничен, только внутренние суть личности неповторима, впрочем и в прошлом, и в будущем, и в настоящем я встречал много людей, очень даже повторяемых. Пока я так размышлял, мне было предложено пройти в здание аэровокзала, где меня, так сказал кому-ни-иванч, не с нетерпением ждут мои читатели. И, почитатели, мы двинулись в путь. Между мной и Комунием Ивановичем шла искрина Романна, слева от Комуния Ивановича переваливалась, как утка, коротконогая и жирная пропаганда по Романна, по правую руку от меня расправив плечи, вышагивал Дзержин Гаврилович, а за ним шкандыбал, ударяя одной ногою в бетон, и одновременно весь сдергался, кособочился, тряз всклокоченной бородёнкой и при этом как-то как бы гримасничал и подмигивал отец Звездоний. По дороге я спросил к кому не Иванче, почему он обращается ко мне не прямо, а через переводчицу. Разве спросил я, мы говорим с вами не на одном и том же языке. Он вежливо подождал перевод автом объяснил, что хотя мы действительно пользуемся приблизительно одним и тем же словарным составом, но каждый язык, как известно, мне это как раз и не было известно, имеет не только словарный, но и идеологическое содержание, и переводчица для того и нужна, чтобы переводить разговоры из одной идеологической системы в другую. Впрочем, добавил он тут же, если это вас смущает, давайте попробуем обойтись без перевода. Но в случае затруднений, искрен романна к вашим услугам. У вас есть ещё какие-нибудь вопросы? Скажите, пожалуйста, сказал я, ужасно волнуясь. А какой политический строй существует сейчас в вашем государстве? Смерчев переглянулся с остальными спутниками, остановился И, положив руку у меня на плечо, торжественно сообщил, «Никакого политического строя, Виталий Никитич, у нас не существует. Впервые в истории нашей страны и всего человечества у нас построено бестроевое и бесклассовое коммунистическое общество». «Что вы говорите?» — всплеснул я руками. «Все?» Неужели вы построили самый настоящий коммунизм? Ну, конечно же, самый настоящий, подтвердил Смерчев. Не игрушечный же. Вставил своё слово Дзержинский Гаврилович и посмотрел на меня как-то странно. Неужели? Неужели, неужели это случилось, пробормотал я. А я-то не верил, а я-то сомневался, и сколько я глупсти по этому поводу наговорил. Да уж, наговорили. строго заметила пропаганда промонна. Но «Ну, он оговорил, так и говорил. Защитил меня энергично Дзержингович. Это было давно. И возможно, в те времена Витальный Кечич находился под сильным посторонним влиянием. Это утверждение меня удивило. Я возразил, что посторонних влияний я в прошлой жизни, в общем, более или менее избегал, об этом и знаем, сказал Дзержингович. Вы, конечно, Всегда отличались самостоятельностью суждений, но в жизни, знаете ли, встречаются люди, которые действуют на нас гипнотически. Вы можете относиться к такому человеку даже весьма иронически, но стоит ему сказать слово, и вы, проклиная самого себя, готовы нестись на край света. Даже в какую-нибудь такую дыру, вроде Торонто, весело подхватил Смерчев, — черт побери! Подумал я, на что это они намекают, на то, что они про меня всё знают. Ну да, ну, правильно, у них был достаточно времени, чтобы собрать на меня большое досье, но зачем же они перебирают давно прошедшее прошлое и что хотят из него извлечь? Значит, вы, говорите, вернулся я к прерванной теме, что коммунизм всё-таки построен, а я признаться этого не ожидал и не предвидел. Дело в том, что по части передового мировоззрения я всегда был слабоват у меня был ум такой, знаете, не научный и по марксистской теории у меня всегда были очень плохие отметки но вы не думайте я очень рад очень рад что всё получилось не так как я думал слава богу что я ошибся кому слава удивлённо переспросила пропаганди промонна он сказал слава богу Повторила мои слова Искрин Романна. А никакого бога нет! Подскочил вдруг отец Звездоний и стукнул правой ногой в землю. Совершенно никакого бога нет! Не было и не будет. А есть столько гения Лиссимус, который там наверху Звездоний ткнул пальцем в небо. Не спит, работает, смотрит на нас и думает о нас. слава гениолисимусу слава гениолисимусу забормотал он как сумасшедший и стал правой рукой производить какие-то странные движения вроде крестился но как-то по-новому всей пятернёй он тыкал себя по такой схеме лоб левое колено правое плечо левое плечо правое колено лоб все другие тоже остановились и тоже стали повторять те же движения и бормотать «Слава гениалиссимусу! Слава гениалиссимусу!» Я смотрел на них с удивлением и даже с некоторой опаской. Мне показалось, что все они, может быть, от жары слегка тронулись. — Виталин Китч, — услышал я озабоченный шепот, — вам тоже следует перезвездиться, — это шептала мне переводчица. я посмотрел на неё и ужимками показал, что звёздиться не умею. Но перехватив удивлённый взгляд пропаганды промонной, я тоже как-то так подёргал рукой, и чем её, видимо, удовлетворил не совсем. Завершив этот странный и не очень понятный мне ритуал, все сразу успокоились, и мы пошли дальше. По дороге кому-ни Иванshire объяснил мне, что построение реального коммунизма стало практически возможным в результате великой августовской коммунистической революции, подготовленной и осуществленной под личным руководством и при участии гениалиссимуса. — Надеюсь, вы поняли, — сказал он, — что гениалиссимус — это наш любимый, дорогой и единственный вождь. — Да, да, — сказал я. — Я догадываюсь, — Только я не очень понимаю, что означает это слово гениалисимус. Это что имя, звание, фамилия или должность? Это всё вместе. сказал Смерч. Видите ли, у нас коммунян у всех были имена, данные нам при рождении. А потом мы их заменили на те, которые получили во время звёздене, то есть звёздные имена. Эти имена отражают направление основной деятельности каждого человека, а имя гениалиссимус возникло совершенно естественно. Дело в том, что гениалиссимус является одновременно генеральным секретарем нашей партии, имеет воинское звание генералиссимус и, кроме того, отличается от других людей всесторонний такой секретарь. Гениальностью, учитывая все эти звания и особенности, люди называли его наш гениальный генеральный секретарь и генералиссимус. Но, как известно, кроме прочих достоинств, наш вождь отличается еще исключительной скромностью, и он много раз просил нас всех называть его как-нибудь попроще, покороче и поскромнее, и в конце концов привелось вот такое простое и естественное имя гениалиссимус. Казалось, далеко ли было от места нашей встречи до аэровокзала, но на этом пути Смерчев рассказал, как и для чего была свершена Великая Августовская революция. От него я узнал, что гениалиссимус, будучи еще только простым генералом госбезопасности, часто задумывался о том, Почему так хорошо и научно разработанное построение коммунизма всё-таки не удаётся? Многократно и самым тщательным образом проработав все научные первоисточники и теоретические расчёты, он выявил ошибки, которые были совершены при строительстве коммунизма прежние Руководители партии и государства иногда, вульгаризируя великое учение, пытались построить коммунизм без учёта местных и общих условий. В своё время даже великий Ленин полагал, что коммунизм можно построить сразу на всей планете, произведя для этого мировую революцию. Затем было выдвинуто положение, что первую стадию коммунизма социализм можно построить и в одной, отдельно взятой стране. Так и было сделано Однако переход от социализма к коммунизму оказался делом гораздо более сложным, чем казалось в начале. Все попытки построения в одной стране коммунизма оказались безуспешными. Проанализировав эти попытки и революционно развивая теорию будущий гениалисимус, уже тогда пришёл к единственно правильному выводу, что корень неудачи заключался в том, что прежние строители, руководствуясь вольгаризаторскими идеями, проявляли поспешность, не учитывали ни масштабов страны, ни неблагоприятных погодных условий, ни отсталости значительной части многонационального населения. В конце концов, будущий гениалисимус пришёл к простому, но гениальному решению, что коммунизм можно и нужно до начала построить в одном отдельно взятом городе. И это свершилось в исторически сжатый период. Коммунизм построен в пределах Москвы, которая стала первой в мире отдельной коммунистической республикой, сокращённо Москореп. Простите, сказал я, я не совсем понял. Москва больше не входит в состав Советского Союза. Не только входит Но и по-прежнему является его географической, исторической, культурной и духовной столицей Гордо сообщил Смерчев. Но наш любимый Гениалисимус, со свойственной ему прозорливостью, разработал теорию, по которой возможно мирное сосуществование двух общественных систем в пределах одного государства. А, «Ага, обрадовался я, тому что начал кое-что понимать. Это значит, как в Китае Они тоже в своё время разработали теорию двух систем. Видимо, я сказал что-то не то. Члены делегации как-то странно переглянулись. Но «Ну зачем же так говорить? возразил отец Звездоний. Да улыбнулись с пропаганды промона от вашего заявления попахивает метафизикой, гегельянством и кантианством. Ну почему же, ну почему же вмешался Немедленно Дзержинский говорил: "Витальный Никитич высказывает только то, что думает, правильно?" Витальный Никитич: "Да, конечно, правильно". Быстро согласился я, благодарно посмотрев на Дзержинна. А что касается Китая? Снисходительно сказал Смерчев: "То сравнивать эту страну с великим Советским Союзом право никак не стоит". Китай включает в себя социалистические территории и такие зловредные очаги капиталистического разложения, как Гонконг, Тайвань и остров Хансю. В то время как Советский Союз, являясь в целом социалистическим континентом, имеет коммунистическую сердцевину, это был смогучий и вдохновляющий пример для всех народов, ещё пока этой стадии не достигших. Разница сглазить принципиальная. По мере нашего приближения к Эльвокзалу я всё пристальнее вглядывался в висевшие в фронтоне портреты и спросил смерчиво: "Кто этот человек, похожий на Иисуса Христа?" А кто удивился смерчев? Это и есть Иисус Христос. Но мы поклоняемся ему. Завертелся и стукнул ногой отец Звездоний. Не как какому-то там сыну Божьему, а как перуму коммунисту, великому предшественнику нашему генилисту Муса, о котором Христос правильно когда-то сказал: "Но идущий за мною сильнее меня". Я совершенно точно знал, что эти слова принадлежали не Христу, а Иоанну Крестителю, но на всякий случай возражать не стал. На кирпичной стене аэропорта я увидел старую полустертую надпись. Внимание, двери открываются автоматически, но никаких дверей вовсе не оказалось, проем в стене был ничем не закрыт. Смерчев преостановился, пропуская меня вперёд. Я шагнул в проём, и тут сразу грянула музыка, и огромная толпа людей дружно стала размахивать красными флажками, транспарантами, портретами гения Лисимуса, и я глазам своим не поверил, моими Держин сразу выскочил вперёд и плечом стал проламываться сквозь толпу, за ним тоже, отпихиваясь от народа, шёл смерчев, а за смерчевым я. Лозунги на транспарантах были примерно такие: "Да здравствует гений Алиссимус!", "Добро пожаловать, мы лучше всех!", "Наша сила в пятиединстве!", "Слава КПГБ!" Предварительную литературу выучим и перевыучим. Ещё не успев ни в чём разобраться, я оказался на каком-то возвышении вроде сцены, за столом, покрытым красной бумагой. В том же примерно порядке, в котором мы только что шли, расположились по обе стороны от меня члены комписовской делегации и искрин романна Устроившись за моим левым плечом, шипнула мне на ухо, что готова мне помочь, если чего непонятно. К нему неванч встал и поднял руку. Музыка смолкла. Раздались бурные аплодисменты, Смерчев знаками остановил их. "Дорогие! Комуняне и комунянки!" взволнованно начал Смерчев. "Гениалисимус лично поручил мне представить вам нашего дорогого уважаемого запоздалого гостя тут опять раздались дружные аплодисменты 60 лет мужественно преодолевая исключительные трудности добирался он сюда из своего отдалённого прошлого, чтобы увидеть своими глазами нас и наши свершения, и от имени ушедших поколений глубоко поклониться нашему любимому гениалиссимусу за его неутомимую деятельность на благо нашего народа и всего человечества. Честно говоря, я уже плохо помню всё, что он говорил. Помню только, что он Очень высоко отозвался о моих литературных достижениях, в которых я, как он выразился, смело бичевал пороки современного мне социалистического общества, за что я был несправедливо наказан культистами, волюнтаристами, коррупционистами и реформистами, пробравшимися в ряды партии. Тем не менее, моя мужественная и нелицеприятная критика отдельных недостатков сыграла свою скромную, но все-таки положительную роль в том движении, которое, в конце концов, закончилось великой августовской революцией. Речь смерчево многократно прерывалась с самыми бурными аплодисментами, и при этом публика каждый раз скандировала имена гения Алисимуса и мое. Вообще, в целом, это была такая трогательная встреча, что я даже не могу передать. Один за другим поднимались на трибуну разные люди: рабочие, инженеры, студенты. Под гром барабанов в зал было внесено знамё гвардейской части, который, как выяснилось, носит моё имя. Тянеры поднесли мне огромный букет цветов, повязали на шею красный галстук и прочли стихи, из которых я запомнил только такое: "Ростиши" Здесь, в Москарепе, каждый пионер, читая ваши славные страницы, старается брать с Карцева пример по-карцевски, работать и учиться. Собственно говоря, все выступавшие, приветствуя меня, обещали... Работать, учиться, нести воинскую службу и жить по-карцевски. Возможно, некоторые из них немного переборщили в своих похвалах, но, признаюсь, мне их слова были, тем не менее, очень и очень приятны, и иногда даже у меня на глазах проступали слезы. Все они очень часто цитировали гениалиссимуса. Гениалиссимус сказал, гениалиссимус заметил, гениалиссимус неоднократно указывал, Но при этом, как ни странно, приписывали ему высказывания, крылатые выражения и поговорки, которые я знал, это наверняка впервые были сказаны вовсе не им. Среди выступавших были Дзержин говрилч, и отец Звездоний, первый произнеся в мой адрес самые лестные комплименты, призвал московцев реповцев в по случаю моего приезда к ещё большей коммунистической бдительности. — Мы, — сказал он, — нисколько не сомневаемся, что Виталий Никитич приехал к нам с чистыми намерениями. Но мы должны помнить, что таким же образом к нам могут проникнуть и скрытые враги. Речь отца Звездония была пересыпана цитатами из священного писания, которое, если верить батюшке, было сочнено гениалиссимусом. Ранние коммунисты прошлого, сказал Звездани, не будучи знакомы с основополагающим учением Гения Лисимуса, без достаточных оснований отвергали возможность таких, теперь же совершенно неспоимых явлений, как непорочное зачатие, воскресение, вознесение и второе пришествие. Теперь возможность таких явлений убедительно доказана современными достижениями науки и религии. Наглядный пример мы видим пред собой. Виталий Никитич, как мы знаем давно, умер. Он теперь воскрес и явился к нам. И если теперь среди нас найдётся какой-нибудь, говоря словами Гениалисиуса о мане верный, что ж, он может подойти, потрогать Виталий Никитич и убедиться, что он явился к нам во плоти. Затем выступил Руководитель отряда космонавтов "Прогресс" Анись Мич Миловидов он сообщил о проведённом во время моего отсутствия уникальном космическом эксперименте Оказывается, около 9 месяцев тому назад космонавты Ракета и гелий солнцевый под наблюдением находящегося вместе с ними доктора Пирожкова произвели зачатие в состоянии невесомости, и теперь со дня на день ожидают младенца, который, по мнению доктора Пирожкова, должен быть мальчиком. Они надеются родить его в шестьдесят седьмому съезду партии и уже заранее приготовили ему имя «Съездий». Миловидев прочел радиограмму, присланную космонавтами мне, любимого предварительного писателя. Поздравляем с возвращением. Заканчиваем важный биологический эксперимент слава генилиссимусу Солнцева, Солнцева Пирожков. Всё, что я увидел и услышал на этом мезинге было ужасно интересно, но не могу утомительно. Поэтому я обрадовался, когда Смерчев сказал, что основная часть митинга кончена, и ему остаётся только огласить указ Верховного пятиугольника. Поскольку этот указ самым непосредственным образом относился ко мне, я запомнил его слово в слово, вот что в нём было сказано. Учитывая выдающиеся заслуги в деле создания предварительной до коммунистической литературы, отсутствие наличия в его действиях преступного умысла, а отсталость его мировоззрения и за давностью лет Карцева Виталия Никитча, первое, полностью реабилитировать и отныне считать полноправным гражданином Московской ордена Ленина Краснознаменной Коммунистической Республики. Второе. Реабилитированного Карцева произвести в чин младшего лейтенанта литературной службы с присвоением ему звёздного имени Классик. Третье. В связи с приближающимся столетием со дня рождения Классика Никитича Карцева, объявить его юбилей всенародным праздником. Четвёртое. Обязать юбилейный пятиугольник организовать подготовку к юбилею на высоком идейно-политическом уровне, а во всех трудовых коллективах провести торжественные митинги, собрания, читательские конференции с обязательным повторным изучением основных трудов юбиляра. Указ был, естественно, подписан лично гениалиссимусом. Тут же под музыку мне были вручены паспорт, военные билеты, еще какие-то книжечки и бумажки. который я запихнул к себе в дипломат. Этот удивительный митинг завершился небольшим концертом, который вела девушка в чине лейтенанта. Стайка девочек в марлевых пачках исполнила танец маленьких лебедей, затем выступили два акробата, братья Неждановы, пока они носили друг друга на руках, прыгали и делали сальто, к сцене приблизилась полная дама с румяными щеками и заплывшими глазками. Клянусь, я ее сразу узнал. Я знал ее на протяжении всей своей прошлой жизни, от рождения до отъезда в эмиграцию. Она никогда не менялась, всегда была того же возраста, той же комплекции и в том же самом черном барханном платье. Сейчас это платье было гораздо короче, чем раньше, значительно выше колен, но зато с таким же, как и в прошлом, большим декольте. Встречи с этой дамой меня так взволновала, что я позабыл обратить их нежданных и смотрел исключительно на неё. Как только акробаты закончили свой номер, дама в чёрном поднялась на сцену, стала посредине и положила оголённые руки на свою большую и пышную грудь. А теперь, сказал ведущий, в исполнении народной артистки Маскарепа Зирки Ничпаренко прозвучит украинская народная песня. Ганзе рыбка, закричал я и захлопал в ладоши. Члены президиума посмотрели на меня недоуменно. Я заметил, что как-то удивилась и публика, оглянулась на меня и певица, но ведущая не растерялась и одарила меня улыбкой. Правильно, Ганзе рыбка, объявила она. Зирка, ничпоренко избоченелась, сделала мне глазки и заламовой руки жизнерадостно заверещала, як на мені гандзя гляне, в мене зразу серце в'яне. Ой, скажіть же, добрі люди, що зі мною тепер буде? Внимає певиця, я чувствовала себе одночасно утомлённым и расстроженным до милені. Наконец-то пусть поздно пришло ко мне оно заслуженное признание. Ну, в самом деле, что я заслужил, чего добился в прошлой жизни? только того, что меня обзывали хулиганом, алкоголиком, контрабандистом, сексуальным разбойником, прислужником иностранных разведок, лакеем международного империализма, спекулянтом, форцовщиком, паразитом, клеветником, свиньёй под дубом, волком овощи в шкуре, шавкой, которая лает из подворотни, и Иваном, не помнящим родства. Иуды, продавшему родину за 30 сребренников, я сейчас право даже затрудняюсь припомнить все скорбительные эпитеты, которыми наградили меня в прошлом культисты, волюнтаристы, коррупционесты, реформисты. Теперь я был полностью вознаграждён за всё любовью и широким признанием встречи на мною у коммунян и у членов комтисовской делегации, которые тот же стали называть меня моим новым именем классик, кроме, впрочем, Дзержина Гаврильча, который стал называть меня дорогуша. Поэтому, когда мне предложили выступить с ответным словом, я ужасно разволновался. Я вышел на трибуну, помолчал, смотрел с эти красивые, потливые и одуткворённые лица: "Здравствуй, племя молодое!" «Незнакомое!» — начал я, и вдруг, не выдержав, разревелся. Вероятно, сказались волнения, усталости и последствия перепоя. От всего этого со мной случилась самая настоящая истерика. Я одновременно плакал, смеялся и дергался. Я попытался взять себя в руки, напрягся, и вдруг со мною что-то случилось. Целое моё утратил и вес, я взмыл к потолку и медленно поплыл над головами.